Глава 15. В темноте зловеще посверкивали и переливались токсичные ежи. "Я хочу домой", захныкал слизень. "На старт!" крикнул зампредседателя. "Внимание!" Майк посмотрел на салле, а синий верзило посмотрел на остальные команды, приготовившиеся к гонке. Кошмары столпились позади. Но Майк и Салли даже не обратили на них внимания. Это было их личное соперничество. «Марш!» — выкрикнул зампредседателя. а закричал Арт, бросаясь в туннель первым. ока и остальные команды последовали за ним. Арт немедленно задел светящегося ежа и, упав, закричал, потому что тот принялся жалить не на шутку. «Ой!» — воскликнул Арт. Его нога начала опухать от укусов. Тут к нему присоединился и слизень, сраженный парочкой ежей. Мракияж перепрыгнули через упавших и бросились следом за Майком и Салли. Эти двое бежали рядом, осторожно лавируя между жгучими ежами. «Это все, на что ты способен?» — крикнул Майк Салли. «Это была фора!» — крикнул в ответ соперник, когда они влетели в темную часть туннеля, где ежи свисали с потолка. «Ребята!» — окликнул их Дон. «Мы немного отстаем, ребята!» Один из ежей скользнул Салли по руке, и Майк вырвался вперед. Но Салли склонил голову и ринулся дальше, не обращая внимания на бесчисленные удары. Он догнал Майка и обошел его. Впереди он видел команду «Рор». Салли почти догнал их, но споткнулся и упал. Роры даже не снизили скорость. «Пока, неудачник!» — крикнул ему Чет, когда Салли с ревом подскочил. В этот момент Майк промчался мимо него, и этого никак нельзя было стерпеть. Салли рванул вперед, обжигаемый десятками ежей, но все-таки роры выбежали из туннеля первыми. Толпа заревела, и председатель объявила. «Команда рев охрипших ртов пришла первой!» Майк и Салли одновременно пересекли финишную прямую, все еще злясь друг на друга. Толпа смеялась. Фотограф крикнул им. «Ну что, кошмарики облажались?» «Эй, второе место не так уж и плохо!» — крикнул Майк. Но тут до него донесся голос председателя совета. Второе место — команда «Зубья и рога». «С чего это?» — завопил Салли в негодовании. Один из фанатов крикнул. «Финишную черту должна пересечь вся команда!» «Как же так?» — простонал Салли. Последний раз, когда он видел других членов своей команды, они были далеко позади всех. «Третье место — «Липкие лягушки!» — объявил вице-председатель. «Четвертое место — мракияж!» «Пятое место — шепелявые шипящие!» «И на последнем месте — общажный кошмар!» «Нет!» — простонал Майк. Обернувшись, он увидел, как последние члены его команды пересекли финишную прямую. «Команда «Общажный кошмар» выбывает из игры», — объявила президент студсовета. Майк в отчаянии отступил и столкнулся с деканом Терзалис. Она удовлетворенно улыбнулась. «Не удивляйтесь, мистер Вазовский, вас могло спасти только чудо». Майк ошарашенно кивнул, но в этот миг председатель студсовета объявила. «Внимание, у нас есть объявление. Команда «Зубья и рога» дисквалифицирована». «Использование незаконных средств защиты». «Вы о чем? Это же просто увлажняющий крем», сказал здоровенный красный монстр, один из членов этого братства. Толпа наблюдала, как судья вытер комок слизи с его руки и затем стукнул по этому месту ежом. Рука тут же распухла, как шарик. «Это невероятно!» «Но кошмары снова в игре», — объявил зампредседателя. Улыбка сползла с лица декана Терзалис. Она повернулась к Майку. «Вам не всегда будет так вести», — сказала она и яростно вылетела из канализации. Майк посмотрел на Салли, а потом на остальных кошмаров. Распухшие и побитые, они радостно махали ему. «Это будет сложнее, чем я думал», — пробормотал он.